Глава 8. Прибытие наследника клана Ареса. Стараясь быть тише, я медленно приближался к Амфизбене. Змея всецело была поглощена процессом сбрасывания кожи. Время от времени она шипела и издавала тихий рев. Едва я приблизился на расстояние трех шагов, она запрокинула голову и взревела. Точно так же, как в тот момент, когда я свалился в эту полую пещеру. Ее рев заставил гору дрожать, а мои уши готовы были лопнуть. Я крепко закрыл их руками. «Черт тебя, дери, змеюка!» Но лежит и спокойно. Пока продолжался рев, я быстро пробежал правее и вскарабкался на уступ, оказавшись чуть выше первой ее головы. Когда змея успокоилась, я медленно наступил на ее тело одной ногой, потом переместил Весь свой вес. Она чуть шевельнулась, но, по всей видимости, не заметила. Так я прокрался ближе к голове. Меч был совсем рядом, только руку протяни. Не представляю, как я должен его вынуть, чтобы она не заметила. В любом случае, я постараюсь избежать сражения с этой тварью. На пятой стадии я стал куда проворнее и выносливее. Я потянул меч на себя. Змея снова двинулась, повторяя свой громогласный рев. Вблизи она звучала еще громче и противнее. Ее тело начало медленно елозить, но она не додумалась повернуться. Видимо, думала, что это пульсирует клинок. К моему сожалению, меч и не думал выниматься. Он настолько крепко сидел в теле змеюки, что не сдвинулся ни на миллиметр хотя я приложил все усилия. Я снова осмотрел артефакт и с удивлением понял, что когда я держу его рукоять, то рубиновые глаза змеи на ней издают свечение. Ну конечно, если все в этом мире завязано на энергии, то должно быть и меч будет реагировать на нее. Сжав рукоять сильнее, я мысленно пустил импульс энергии, Отчего рубиновые глаза полыхнули ярко-красным светом. Лезвие же меча заструилось серебряно-золотыми линиями. Я снова потянул на себя, резко и со всей силы. Однако на удивление меч вышел очень легко, из-за чего я буквально вылетел со спины амфисбены и больно приземлился на задницу одной из колонн, поддерживающих крышу этой пещеры. В тот же момент Раздался очередной рев, только в этот раз он был более оглушающим. Ощущение, что он достиг даже до Афин, потому что все пространство задрожало. Даже воздух, казалось, вибрировал от крика змеи. Я подскочил и, заткнув руки ушами, попытался отбежать подальше. Но тело Амфис Бены, словно петля, окинуло меня сверху и снова повалило на землю. Ловко развернувшись, чтобы встать и повторить попытку побега, я наткнулся на ее зловещую морду. Она открыла огромную пасть, обнажая истекающие зеленоватой слюной клыки и испуская тот самый пар. Очень плохой день. Голова молниеносно ударила в землю, и если бы я не успел перекатиться вправо, то был бы уже расплющенным и проткнутым клыками шашлыком. Снова перекат и ловкий прыжок перенесли меня на один из уступов, однако вторая голова не заставила себя долго ждать. Пока первая отходила от удара, она зигзагом бросилась на меня, смыкая свои челюсти, но поймала лишь воздух. Будь мы на открытой местности, она бы сожрала меня в два счета, но в тесной пещере ей не хватало места для маневра. Зато я чувствовал себя просто замечательно. Пробежав через два тоннеля, я хотел выбежать на уступ, чтобы запрыгнуть на первую голову, но мне в голову, словно обухом ударило виденье. Вот я выбежал на выступ и прыгнул, но вторая голова прямо в полете схватила мое тело и перекусила пополам. Снова моргнув, я почувствовал, как неприятная дрожь побежала по моему телу. Резко сменив направление, я влетел в левый тоннель. Заметив боковым зрением, как вторая голова вылезла около выступа, с которого я хотел спрыгнуть. Вот так чутье. Но был бы я чуть медлительнее, и оно бы не помогло. Выскочив на плато пещеры, я вскинул меч. Пока обе головы не заметили меня, я с разбега замахнулся и ударил по телу змеи. Но... Меч предательски отскочил от ее твердой чешуи. «Что? Какого чёрта? Это же легендарный меч Персея. Почему он так же слаб, как и обычный меч?» Одна из голов снова пронеслась в паре сантиметров от меня. Я умудрился вовремя отпрыгнуть и перекатиться за ближайшую колонну. «Думай, Крей, каждый раз одно и то же. Все завязано на энергии». Оглядев пещеру, я придумал очередной авантюрный план. Встав прямо перед колонной, я решительно посмотрел на Амфисбену. «Сюда, морда ты змеиная!» Она моментально повернула обе головы на меня и немешкая рванула вперед. Я же неожиданно бросился навстречу. Но вместо того, чтобы встретиться с их клыками, подкатом прошел ниже, прямо в зазоре между головами. Не успев остановиться, обе головы с грохотом врезались в колонну, начисто снеся ее. Пещера задрожала, а я тем временем уже бежал ко второй колонне. «Все еще мимо!» Призывая тварь к себе, закричал я. Но в этот раз головы атаковали с двух сторон настолько быстро, что у меня не было времени увернуться. Стиснув зубы, я сосредоточил энергию в груди. Тут же она окрасилась в пурпурный цвет, подарив мне лишние доли секунды. На этот раз мне удалось перекатиться за колонну, а обе головы разрушили ее, врезавшись лбами в разных местах. Потолок задрожал вместе с последней оставшейся колонной. Камни и куски земли начали сыпаться сверху. Я бросился к месту, где до этого провел долгое время, усваивая амброзию. Именно там я подготовил себе путь к отступлению. Одна из голов, ринулась за мной. Ее ошеломительная скорость была явно больше моей, но огромные валуны уже начали падать с потолка, провоцируя полноценный обвал. Они валились на ее змеиное тело, заставляя замедляться. Двумя прыжками я миновал уступ и схватился за край расщелины, ведущей на поверхность. Подтянулся и сразу же откатился подальше. В тот же момент. Одна из голов с раскатистым рёвом вырвалась наружу, но выбраться полностью ей не удалось. Потолок пещеры уже полностью обрушился, сдавливая её тело. На вершине горы показалась лишь голова. Не теряя ни секунды, я подскочил, разбегаясь в её сторону. Моя энергия бушевала внутри, и всё, что было во мне, я направлял к клинку. «Меч Персея!» «Однажды ты сразил горгону. Время тебе проснуться и сразить еще одну змеюку». Рубиновые глаза на рукояти вспыхнули, заставляя меч пульсировать. Змея вновь открыла свою пасть, но ей не суждено было ее сомкнуть. Резким выпадом я вонзил меч прямо в ее небо, промеж клыков. Один из них все же достал меня, впившись в мое плечо. Я провернул меч, Чем породил в горле амфизбен сдавленное шипение? Лезвие удачно вошло глубже, пробивая ее мозг. Дернув назад, я вынул клинок. Отпрыгнул назад, но, потеряв равновесие, свалился на задницу. Змея истекала кровью, пыталась извиваться, но из-за прижатого тела лишь глупо мотала головой из стороны в сторону. Это продолжалось еще какое-то время пока, наконец, она не стихла, навсегда отправляясь в царство Аида. Ну, звери же тоже попадают к Аиду, да? Хотя, возможно, я что-то путаю. Я оглядел свою тунику и снова разорвал часть, чтобы обвязать рану. Да уж, едва сменил одежду и снова испортил. Аида явно будет недовольна. Однако, едва я встал, все вокруг поплыло. Будто бы радужными разводами бензина на мокром асфальте. Я пошатнулся, едва находя в себе силы сделать несколько шагов. Яд. Этого стоило ожидать. В Греции вообще есть хоть одно существо без яда? Мантикоры, амфисбены? Кто на очереди? Лернейская гидра? В голове вертелось множество мыслей. Нужно было как-то дойти до дома адамантисов. Но едва я сделал шаг, как боковым зрением заметил нечто блестящее. Во рту мертвой змеи находился небольшой размером с два кулака шарик. Он переливался зеленовато-коричневыми цветами. Недолго думая, я схватил его и запихнул в сумку, после чего все же поплелся вниз по горе. Шел я по памяти, минуя все змеиные гнезда но большую часть времени пребывал в каком-то бреду. Мне постоянно виделись какие-то лютые глюки, которые описать-то толком не выходит. Добравшись до подножья, мой разум все же отключился. Но я отчетливо помнил, что ноги несли меня вперед. Вперед в теплую мягкую постель. Олектис барабанила изящными пальчиками по столу. Рядом сидели главы значимых кланов Микен. Через два дня к нам прибудет наследник клана Ареса. Мне доставили письмо от Сетоса. Он не уточняет причину визита. Лишь говорит, что юный господин хочет взглянуть на молодых людей Греции. Предлагаю перенести вторую часть экзамена на это время, чтобы мы смогли продемонстрировать ему бои молодого поколения. К тому же первый этап провалился. С ехидной улыбкой произнес Лаберий. Остальные главы закивали, только лишь Антей сидел в задумчивости. Он уже взял под свою ответственность пропажу призов, отчего ни у кого не возникло вопросов. «Если бы не твой идиотский поступок, то нам бы не пришлось прерывать испытания. Тогда, возможно, и призы остались бы на своем месте. Не в твоих интересах, Сейчас открывать рот, Лаберий. Что ты сказал? Вспылил Лаберий, вставая со своего места. Ты хочешь меня оскорбить, Антей? Ты забыл, что я глава клана Кибелы, а не какой-то никчемный слуга. Я не забыл, Лаберий. Но ты поступил необдуманно, когда решил подставить под удар всех участников экзамена. Ты подверг опасности не только их жизни, но всю репутацию клана Кибелы. Ты думал, что сможешь помешать моему сыну победить? Что ж, ты помешал. Но в итоге мы и вовсе остались без победителя. Спокойно возразил Антей. Я действовал в интересах своего клана и своих сыновей. Я хотел доказать, что они достойны быть лучшими практиками Греции, и они бы с легкостью победили всех. А ты что сделал для своего клана? Ты лишь позоришь его своим бездарным инеем который чуть не умер, не говоря уже о том, что он не смог удержать призы от воров. Насмешливо сказал Лаберий. Иней прошел испытание честно и достойно. Он не нуждается в твоих подлых уловках и хитростях. А твой сын – слабак и трус. Он не способен ни на что, кроме как прятаться за спиной своего отца. Довольно, вмешалась Олектис, стукнув по столу. Вы оба забываете о том, что мы здесь не для того, чтобы ссориться и обвинять друг друга. Мы здесь для того, чтобы обсудить приезд наследника клана Ареса и подготовиться к его встрече. Это очень важное событие для всех нас и для всей Греции. Мы должны проявить единство и солидарность перед гостем из другого клана. Поэтому я прошу вас успокоиться и прекратить этот бессмысленный спор». Сказала она строгим голосом. Олектис справа. И да, я согласен, что бои нужно перенести. Тут большой перерыв. Я очнулся от того, что Нила меняла мне повязку. Рядом сидела Иаида, которая, судя по напряженному лицу, нервничала. Юный господин, вы очнулись! Тихо проговорила старая рабыня. Вы очень удивили весь дом адамантисов. «Будучи отравленным смертоносным ядом змеи, вы прошли несколько часов и дошли до самого порога». «Я никогда не видела такой выносливости», задумчиво произнесла Аида. «Но я рада, что ты дошел, иначе никто бы не узнал, что ты отравлен, и не поспел бы вовремя. Лекарь уже отпоил тебя противоядием, так что тебе осталось лишь восполнить силы до завтрашнего дня». «Ни минуты покоя». И что будет завтра?» Кряхтя я приподнялся, осматривая серьезную Аиду. Вторая часть экзамена. Состоятся бои между кланами Афин. Но к тому же нас еще посетит наследник клана Ареса. Рес Сагона. Тут я вскинул брови. Что ж, получается, первый наследник сам пришел ко мне в руки. Заодно и оценим, насколько силен он. Я надеюсь, мне достаточно будет победить наследника, а не главу клана. Эх, Кронос, тех задания давать ты явно не умеешь. Нила ушла, оставив нас с Аидой наедине. Я медленно потянулся к сумке и, вынув вторую бутыль амброзии, протянул ее Аиде. Возвращаю должок. Нет, что ты, я ведь подарила тебе свою амброзию, а не дала взаймы. Тебе не нужно «Эй, послушай, мужчина всегда воздает по заслугам. Доброму – доброе, злому – десятикратно злое, поэтому возьми. Лучше скажи мне, какие кланы участвуют в поединках». Помимо тех, кто был на первой части, будут участвовать и те, кто хочет подняться в общем рейтинге. В целом бои всегда достаточно хаотичные. Помимо клана Фемиды и Кибелы, о которых ты уже знаешь, будут участвовать кланы Нот, Антеи, Метиды и Прометея. Также, я уверена, будет несколько практиков из побочных семей клана Афины. Они имеют самый низкий рейтинг в Афинах, поэтому стараются подняться в других полисах. Каждый из кланов имеет богатую историю и глубокое влияние на разные сферы жизни в Микенах. После этого мы еще немного поговорили. Как выяснилось, Антей был сильно недоволен тем, что Аида отдала мне амброзию. Но я превентивно решил этот вопрос, отдав ту часть, что получил на экзамене. Также я был рад своей осмотрительности, поскольку даже в полусознательном состоянии я умудрился поплотнее завернуть меч и спрятать его, чтобы никто и подумать не мог, что этот клинок какой-то необычный. Когда Аида ушла, все накопившиеся эмоции наконец выплеснулись порождая чувство сонливости. Устроившись поудобнее, я быстро заснул. Ночи более чем хватило, чтобы я восстановил силы. На следующее утро я облачился в подготовленную для меня новую тунику и раздобыл самые простые и невзрачные ножны с куском ткани на заклепке, который также скрывал рукоять. Аида встретила меня у выхода из резиденции. Совсем скоро прибудет наследник Ореса и начнется второй этап экзамена. Ты готов?» Я лишь молча кивнул. Мы шли через множество каменных домов, пока не ступили на широкую область редкого изумрудного леса, посреди которого стояло огромное здание. Оно источало атмосферу власти и величия, поскольку было самым большим и роскошным зданием всех Микен. Дворец был построен из массивных каменных блоков, которые создавали впечатление неприступности и мощи. На фасаде дворца были высечены различные узоры и символы, отражающие историю и культуру Микен. Над входом во дворец возвышался барельеф с изображением двух львов, которые символизировали силу и величие здешних жителей. Когда мы с Аидой вошли внутрь дворца, до приезда наследника Ареса. Оставалось еще около двух часов. Однако почти все кланы Микен уже собрались здесь. Едва зайдя внутрь, нам довелось столкнуться с Фебом. Он недружелюбно посмотрел на меня и как-то омерзительно оскалился. «Не думал, что у тебя хватит смелости прийти сюда после твоего трусливого побега, а приводить более десятка своих прихлебателей?» «Чтобы разобраться с приемным Адамантисом, это верх смелости, да, Феб?» Я прищурил глаза и кивнул в его сторону. «Ничего, во время поединка мы все решим». Феб неодобрительно цокнул и отправился к своим соклановцам. «Ничего, потерпи совсем немного, я вобью твою наглую рожу в пол». В зоне Выделенной для клана Адамантис было еще два места, одно из которых было рядом с Антеем, а другое позади, практически вне зоны видимости для остальных. Что ж, меня тут по-прежнему не уважают. Интересно, какие у них будут лица, когда все изменится? Наконец подошло время, и основные ворота отворились. В окружении пяти высоких, облаченных в красно-золотые одежды человек, шли двое. Один – красноволосый юноша 20 лет, высокий и статный. Одним своим появлением он заставил множество девушек разных кланов начать перешептываться друг с другом. Второй, судя по всему, был его советником. «Я слышал, как позади и сбоку переговаривались разные люди». И их слова заставили меня обомлеть. Ты слышал? Рез Сагона считается очень талантливым юношей. Кажется, он уступает только наследнику клана Зевса. Да, ходят слухи, что он прорвался на десятую стадию пути героя. Это просто невероятный результат для двадцатилетнего юноши. Десятая стадия следующего этапа. Черт. В ближайшее время этот противник будет явно мне не по зубам. Неужели все наследники олимпийских кланов так сильны?